Кавадорина не видел, лишь точечные световые сигналы из темноты. По этим коротким вспышкам они трое, Егор, Октябрьский, Головастый и двигались, а сзади бесшумно скользили тени в грязно-серых масках, халатах, группа поручка. После поля начался лес, довольно густой. Километров пять прошли, не меньше.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 Лед еще крепкий, в принципе, может, и самолет выдержать, есть небольшой. А, -а, а, так он тебе и сядет, держи карман шире. Октябрьский задрал голову. Не повезло Гауптману. Ночь лунная, зато летчик будет доволен, и прошутись легче, и скача груз, этот человек. Огонек впереди мигнул два раза, потом еще два, а остановились. Ну-ка, теперь осторожно.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 На снегу отчетливо выделялись три фигуры. Доносился звук тихих голосов, вспыхнула спичка, звякнула крышка термоса. — Что это они хворост не раскладывают? — прошептал головастрый. «А, — А костры? — ложись, — приказал Октябрьский. — Представьте себе, что мы в Гагри, на пляже. — Торин, справа от меня, Головачев, слева. — Подъеблонский, ты сзади. Вот, оказывается, звали, поручик. Не под Яблонский, а под яблонский, обидчиво поправил он. Сколько раз надо говорить, товарищ старший майор. Ну, извини, хмыкнул Тябский. Бойцы группы захвата залегли шагах в десяти густой цепочкой. Ни звука, ни разговоров, слились со снегом, и как их нет? Полежали так с полчаса. От земли пробирало холодом, да сквозь ватник и теплую фуфайку.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 А с ветром он прикинул скорость пять метров в секунду плюс-минус минут тринадцать. Старший комиссарат швырнул бинокль в сторону, обернулся, энергично махнул. Из ельника метнулись серые, едва различимые тени. Это пошла группа захвата.